Проследив взгляд ч е м п о с о в а Куликовский стал равнодушно объяснять. «А, я вижу, вас удивили надписи на этой карте. Вы н е м а л ы е дитя. Должны понимать, что организовать такую дружину, обеспечить ее продовольствием, одеждой, и снабдить военным снаряжением было делом нелегким. Прежде всего потребовалось очень много денег. Где было достать их? Пожертвования купцов Якутской области». Никифорова, Галибарова, Кушнарева, Филиппова — были лишь капли в море. Пришлось обратиться за помощью к иностранным фирмам, а долг, как говорится, платежом красен. Как первый взнос мы им отдали пушнину, собранную со всей области. Конечно, в сравнении с тем, что мы уже получили и сколько нам было обещано, это была мизерная плата. Чем же расплатиться? Чемпосов промолчал. Якутская область неисчислимо богата. Богатства бегают по ней в виде пушных зверей. Они лежат в ее недрах, вот мы и расплатимся ими. Мы обещали после падения большевистской власти дать им о к р а и н н о й области Якутии в долгосрочную концессию. В той обстановке, которая тогда сложилась, это было единственно верное решение. Вы не согласны со мной? Кстати, как вас зовут? кто-то з г л я н у л в дверь. ь ч е м п о с о в Басылай!» Куликовский вопросительно поглядел на собеседника. «Это Дмитрий Аргылов», — ответил Чемпоссов, поднимаясь. «Наш помощник по сбору продовольствия и подвод. Почетный старец из этих мест». «А, проходите, проходите!» С протянутой для приветствия рукой Куликовский пошел навстречу. — Кем он приходится тому, молодому Аргылову? — Отцом. — -а, а Знаю, знаю! Куликовский схватил руку Аргылова и преувеличенно д р у ж е с к и затряс. — Пожалуйста, посылай! Ты мне нужен! Не особенно обращая внимания на любезности Куликовского, сказал Аргылов. — Позавчера... Какой-то дурак арестовал моего Суанду. Они заночевали у нас, а ночью то ли чекист, то ли еще кто, кого они везли с собой в а мгу. Не будь дураком, убежал. Обвиняют Суанду. Но Суанду ты хорошо знаешь. Разве способен этот истукан устроить кому-либо побег? Врут заведомо. Будь хоть ты чека, хоть самим Господом Богом, Суанде до этого дела нет. н а п и л и с проспали, а теперь сваливают на другого, а мне без сонды, как без рук. Придется мне, видать, добиваться приема у самого генерала. Искал я Сарбалахова, чтобы он был за переводчика, но он куда-то уехал. Нет и сына. Так что бы с ы л а й одна надежда на тебя. — Что он говорит? Выслушав, Куликовский заволновался. Заговорил очень громко, будто с п о р е Смеют обижать почтенного старика. Они отваживают от нас помощников, а потом сами же будут тыкать в глаза. Не хватает того, не хватает этого. Пойдемте к генералу, я с ним поговорю. Затем, после паузы, он спросил потише, — Человек, кого схватили, и вправду ни в чем не замешан? Нет, нет. Он х а м н о ч и т этого старика. Круглый дурак, не разбирает, где лево, где право. «Пойдемте». Куликовский поднял с пола свою соболью шубу. Пока он одевался, в голове у него з а б р е ж и л а новая мысль. Он сейчас придет к Пепеляеву в сопровождении этого старика и скажет, что пока не будет изжито суровое отношение к местному населению добровольцев из Якутов, им не видать. «Генерал...» Прежде и сам не раз указывал на необходимость гуманного отношения к местному населению, хотя бы до владения якутскому. Кроме того, явившись перед генералом с почтенным стариком, Куликовский покажет свою связь с населением. Куликовского признает. Местное якутское знать. К нему обращаются за помощью. Однако, если к о г д а в е ч и генерал опять заругается... — Нет, якута, знающего по-русски, брать с собой не стоит. — Вы оставайтесь здесь и подождите меня, — сказал Куликовский Чемпосову. — И что это, басылай? — закрутился на месте Аргылов. — Этот господин поведет тебя к генералу сам, — ответил Чемпосов. И, видя, что Аргылов остался недоволен таким оборотом дела, добавил. — Это большой господин, вроде прежнего губернатора. Он все берет на себя. А оставшись один, Чемпосов подтянул к себе карту, растеленную на столе. Давно уже все распродали, налево-направо по кусочкам, будто лепешку поделили. Если уже сейчас, до победы, они начали распродавать Якутию по кусочкам, то что же будет потом? Якутии, как таковой, может и вовсе не оказаться. ч е м п о с о в вскочил, собираясь немедленно куда-то бежать и что-то предпринимать, но куда он пойдет? К кому обратиться? С удивлением понял он, мысленно оглядевшись, что нет ни одного человека, перед которым он мог бы не т а я с ы и злить свою душу. Долго стоял он у заледенелого окна, терзаемый мыслями. Я желал вам счастья и благоденствия, мои бедные родичи и соплеменники. Никогда не думал, что над моим народом нависнет такая беда. Если б я знал или хоть догадаться мог, что все обернется так, разве оказался бы я здесь, у этих продажных шкур, клянусь, что нет. Но к чему эти запоздалые клятвы, когда целый народ может быть обречен, и не за горами время, когда стоянка останется без завета, пепелище без следа, как говорят в народе. Вернулся Куликовский. Он неторопливо разделся, повесил на вешалку шубу и обернулся к Чемпосову. Я распорядился. Тем не менее, был он расстроен чем-то или очень устал. Голова время от времени клонилась, как у засыпающего, и он подбрасывал ее, как конь, напрягая кадыкастую шею. «Я сейчас...» Он вяло двинулся к себе за перегородку, повозился там, пошуршал бумажками, позвякал склянками, и через несколько минут явился преображенный, бодрый, энергичный, со смысленным взглядом. Глаза его ненатурально блестели, чем посов изумился. Спирт он, что ли, там хлебнул? Куликовский остановился перед Чемпосовым с высоко вскинутой головой и, как бы продолжая только что прерванную беседу, громко заговорил. «Таким!» «Образом мы установим самые тесные связи с наслегами и улусами и быстро возьмем в свои руки управление делами всей области. Высшей инстанцией в Якутии станет областное управление, единственным хозяином края, управляющей областью. Вся пушнина, каждая намытая крупица золота поплывет в наши руки, и тогда... Одну минуточку я вам кое-что покажу». Отыскивая что-то в своем чемодане, он повернулся к Чемпосову спиной, а когда с бумагой в руке опять было к нему обратился, того уже не было в комнате. Чемпосов тихонько вышел. с о н д а которого старик Митеряй привел к вечеру в свой дом, вызволив из-под ареста, неподвижно лежал на кровати, не поднялся он даже на ужин. Валерий было вскипел, заважничал, но отец быстро его унял. Не тронь его, д осталось ему и без нас. Позавчера, прибыв в Слободу, Томмот разыскал Валерия и в общих словах передал ему, что случилось у них в прошлую ночь. «Знаком ли тебе тот чекист?» — вскинулся Валерий. в Глаза ни разу не видал. Назвался х о д у л о в ы м Говорит, что охотник. А почему же его задержали, как чекиста? Кажется, наговорила какая-то женщина. — А, женщина! — протянул Валерий, но все же спросил. — Почему он тогда убежал? — А, кто хочет умереть? Тем более ему пригрозили, что завтра начнут тянуть из него жилы. — Валерий, п о н и м а ю щ е наклонил голову. Около полуночи кто-то постучался. т о м м о д быстро нащупал под подушкой пистолет. — Кого это носит в такую пору? — ворчал старик-метеряй, наспех вдевая голые ноги в т о р б а с а Кто там? — Чего ты следствие ведешь? Кто бы ни был, впускай! — отозвался Валерий. Старик откинул крючок. Топача мерзлыми т о р б а с а м и кто-то ворвался и остановился посреди дома, свалив по дороге скамейку. — Кто такой? — В темноте спросил старик-метеряй. — Якут я, старик, якут, по фамилии Чемпосов. Ломая спички, Чемпосов зажег свечу на столе. — Якут я, — передразнил Валерий, — нашел, чем гордиться. — У мишка твоего только на то и хватает? — Да. — Горжусь, горжусь народом, который согрел пламенем с е р д ц е вечную стужу этой земли. В краю лютых морозов он развел неугасимый священный огонь, свил теплый домашний очаг. В один дух, словно импровизируя, Олан-Хо выпалил ч е м п о с о в Горжусь якутским народом на этой богом проклятой земле, где, казалось бы, нет места живой душе, он силой ума своего и силой рук своих развел тучные стада круторогого скота и бесчетные табуны коней. Голос ч е м п о с о в а был неестественно звонок. а глаза лихорадочно и затравленно блестели. — Что с ним? — с сочувствием подумал Том м о д Якут, да якут, нашел чем хвастать! — п р о с к р и п е л старик Аргылов, направляясь к своей кровати. — Собак их съешь, и к у т о в твоих! Чемпосов остановился на полуслове, как будто ему дали по губам. Постояв так, хлопая глазами, он пошел следом за стариком. — Старик Метеряй, ты, видимо, пошутил. — Зачем же тогда примкнул к этим? — Не болтай лишнего. Налезался, так и спал бы лучше. — Старик Метеряй, очень прошу ответить мне. Я пришел только за тем, чтобы поговорить с тобой, пока не получу ответа. — Чего, чего? — Я спрашиваю, почему ты примкнул к пепеляевцам? Старик Аргылов вперил в чемпосово тяжелый взгляд из-под лобья. Чтобы они искоренили красных, чтобы они вернули мне мои угодья и моих хамночитов. И только... А с ч а с т ь е всему якутскому роду племени ты разве не желаешь? Нет... Ответил, как кнутом стеганул старик, — пусть провалится хоть в преисподнюю твой якутский рот и племя. Мне нужны золотые монеты. Принадлежи они хоть якутам, хоть русским, мне все одно, лишь бы они попали в мой карман. Мне нужны х а м н а ч и т ы — Будь они из якутов или русских, мне безразлично, понятно тебе? Ну и все, хватит тебе болтать, дай уснуть людям. Аргылов лег и отвернулся к стене. Чемпосов молча направился к Валерию. — Я или слишком трезв, или вдребезги пьян. Выпить у вас найдется? — Вон на столе. Но ты и так достаточно нагрузился. Выудив бутылку из кучи посуды, сдвинутой, как попало на край стола, Чемпосов налил и выпил полный стакан. Стариками теряя, я вроде понял. «Валерий д м и т р и и ч вот ты, человек образованный, сегодня был у Куликовского. Он мне показал карту, старую карту Якутии, и там...» Обозначены места, которые они обещали отдать иностранным державам. Север, Америки, Юг, Японии, Бодайбо, Англии. Ты понял? Наш край оказывается уже распродан. И на вырученные деньги, оказывается, мои прибыли сюда д о х о д и т до тебя. А что здесь непонятного? Так и должно быть, — ответил с трезвым спокойствием Валерий. Кто станет финансировать задарма? Э? Чемпосов дернулся в сторону Валерии. — Я говорю, что так и должно быть. А ты что? Из-за этого, что ли, сам не спишь и другим не даешь? Чемпосов сорвал с Валерия одеяло. — Твою родину распродают по кусочкам. А ты в это время спокойно спишь. Сплю. «Спи ты там, возле дверей, найдешь, что подослать под себя. Ну уж нет, я спать не буду. Ты, ты, не находя нужных слов, чем посов посидел, уставив Валерия длинный сухой палец. На днях не ты ли в наслеге д с пеной у рта?» «Ораторствовал. Счастье якутского народа! Будущее всей нации! Или я вру?» «Нет, ты не врешь. Не отрицаю эти слова, говорил. Не понимаю я, как это? Когда хочешь уговорить ребенка, посули ему конфету, вот так». «Конфету? Ладно тебе чушь городить. Не притворяйся невинным. И ты нередко...» Ораторствовал, обещая то же самое. Я? Ладно, перестань. Ты, Валерий, знаешь, кто ты? Сволочь ты, вот кто. Полегче, полегче, знай меру. Раскаешься, да, кажется, поздно. Великая беда. к а к и е т ы улусы, обещанные иностранцам. Запомни, глухарины твои мозги. Ради уничтожения красных можно продать всю Якутию, всю, без остатка, собака. Ну-ну! Знаешь ли, как будешь отвечать за эти слова? Вы хуже собак, ты со своим отцом. Чемпосов неуклюже повернулся и, пошатываясь, подошел к Чичахову. А ты чего молчишь? — Небось, молча радуешься. Радуйся, ты был прав. Оказалось, ошибкой, что я причислял себя к людям, которые стоят за народ. Оказывается, я кровный враг своему народу. — Чемпосов, послушай-ка, не хочу я вас слушать! — захрипел Чемпосов, будто схваченный за горло. Лежите, нежьте в удовольствиях, ешьте и пейте, веселите, сбогатейте, плюйте на судьбу родного народа, а я вам больше не сообщник. Торгуйте Якутией, без меня. Если есть на этом свете возмездие за грехи и злодеяния, то придет время, когда спросится и с вас, и на мне лежит теперь грех за то, что я ходил с вами по одной тропинке. Преступно виновен я в том, что вместе с вами подтолкнул свой народ к краю бездны. Эх, опомнился я поздно. Возвратного пути мне теперь уже нет. пробормотав еще что-то, ч е м п о с о в пинком распахнул наружную дверь и вышел. — Холодно! Дверь захлопните побыстрей! Старик, матеряя босиком, подбежал к двери, закрыл ее, накинул крючок. Возвращаясь, он задул м на столе свечу. Вот аммота с ж а л о с ь сердце. Утром Старик Аргылов, в первым выйдя из дома, тут же влетел обратно, чем посов повесился. В наших сенях не нашел паскудник другого места.